Гастроэзофагеальный рефлюкс. Это заболевание одно из самых распространённых. Установлено, что более 60 миллионов американцев чувствуют жжение после еды по крайней мере раз в месяц. ГЭР хроническое заболевание, в результате которого кислота и даже жёлчь Поднимаются из желудка вверх обратно по пищеводу и вызывают изжогу. Эта смесь настолько агрессивна, что разрушает слизистую пищевода, вызывая нестерпимое жжение в груди, трудность при глотании, сухой кашель или боль в горле и коту. Поддерживающие меры при гафр Носите удобную одежду. Сдавливающая грудь может вызвать выброс желудочного сока. Ешьте медленнее, хорошенько прожевывайте пищу. После еды постойте или сидите прямо, никогда не ложитесь. Голова и шея во время сна должны быть слегка приподняты. Это предотвратит поступление вверх по пищеводу на содержимого желудка